Глава вторая. Перед временем всходов. Вреди виде людей уничтоживших ни один десяток его жон, снеговик-самец впал в неистовство. Толстая сталь ворот не была ощутимой преградой для его колоссальной мощи, и тварь ворвалась в гараж. Град пуль, обрушившийся на огромное мохнатое существо, казалось, лишь щекотал его толстую кожу. Свинцовые дуры рикошетили в стороны, а ему хоть бы что — рчит, скалится, выдергивая застрявшую в развороченном металле ногу. «Наши все дома, а гостей нежданных мы не любим!» Сивый вихрем взлетел в кабину грузовика. Счет шел на секунды. Для разгона машине не хватало места, но как таран, выдавивший и подмявший по себе чудовище, она сгодилась. Лобовое стекло брызнуло в салон, рукотварей едва не ухватило выпрыгнувшего из кабины бандита — Лёс и Серж, именно их реакция спасла сивому жизнь. Запрыгнувшие в кузов машины парни открыли огонь. Два ствола почти в упор разрядились в жуткую морду, выбивая выпученные глаза, проникая в череп. Предсмертные вопли агонизирующего мутанта совсем уж не походили на его бравый рык, с каким он бросился на людей. Тварь заскулила, как сотня раненых псов, колотя капот Зила, разбивая фары. К счастью для изуродованной машины и для людей — монстр не устраивал театральных постановок, в которых долго и со вкусом отыгрывал смерть. Сдох быстро и, как полагается тварям, мерзко, захлёбываясь кровью, вывалив из зубастой пасти лопату из сине-красного языка. До бомбоубежища добрались ближе к обеду. Охранявший вход Радар и Джэк помогли разгрузить машину, которую потом отогнали под крышу ангара. Уставшие после опасной и изнурительной вылазки люди отправились отдыхать. Антон говорил о каких-то новых растениях. Эльмира, преобразовавшаяся за месяцы беременности, присела рядом с засыпающим Денисом. Он видел их на территории завода. Прикинь, они росли прямо из асфальта. Да какие к черту растения! Снаружи все давно сожрала кислота. Руколеса легла на выступающий живот девушки. Девушки. пацан опять что-то выдумывает. Что же он, ну, или она увидит. Ладошка девушки легла поверх Денисовой. Разваливающиеся на части серый и убогий мир. Как горько об этом думать. Эльмира зашмыгла носом, уткнулась в плечо парня. Ничего не изменишь, почти равнодушно изрёк Лёс. Нам уже ничего не изменить. Поверь, малышу будет легче, ведь он никогда не видел прежний мир. Жизнь людей в бомбоубежище текла своим чередом. Они почти не покидали прочных стен своего нового дома. Тем более в последнюю неделю. Случай с Женькой Гусаковым и Сашкой Романовым заставил по-иному взглянуть на метаморфозы окружающего мира. Парни, оставшиеся в убежище, отказавшись от похода к телевышке, чувствовали себя, мягко говоря, неловко. Нет, трусами их, конечно, никто не обзывал, Покойный майор Звягин, возглавивший операцию, оставил выбор за людьми. И они остались вместе с женщинами и детьми. Вернувшиеся героями немногочисленный отряд заставлял их чувствовать себя ничтожествами. Молодые люди всячески пытались быть полезными и часто сами напрашивались на ту или иную работу, а работы в убежище хватало. Дружно взращичали картофель, капуста и другие не менее важные овощи. требовали большего освещения, которого уже не хватало на пять отведённых для посева комнат. Отыскать лампы, прожектора и другие осветительные приборы можно было без труда. Цеха никембината были набиты всявозможным нужным хламом. Мы пойдём, бодро заявил худощавый носастый гусаков или попросту гусак, как его здесь звали. Да, сходим, поищем, согласился нерасторопный Сашка Романов под взглядом гусака. Чего уж там, «Хорошо!» — Сивый затушил окурок, осмотрел всех присутствующих беспокойным взглядом. «Я с ними!» — поняв невысказанные мысли бандита, вызвался Лёс. «Бог любит троицу!» «А-а-а! Ну ты, как всегда! Не сидится тебе на месте!» — заворчал Сивый. «А ведь пора думать не только о себе!» «И я, и я пойду, можно?» — вскочил со стула Антон. Общительный паренек быстро нашел язык со всеми обитателями убежища, Но с дятворой, кое их было, немного не мало, 10 человек, уже не водился. Его без всякого сомнения считали ещё одной взрослой боевой единицей. "Думаю, они и без тебя справятся", парировал бандит, в глазах его сверкнули искры иронии. "А вот в нашем импровизированном сад-огороде твоя помощь будет весьма кстати. Картошечку окучить, грядки полить это же само собой не делается". Мир преобразился. Это стало понятно с первого взгляда. Больше всего изменения коснулись земли, что ещё недавно поливалась кислотными осадками. Серая, безжизненная почва, как на лишённой атмосферы Луне, теперь оживала, заселялась чуждой, незнакомой фауной. Лучи солнца приятно грели бледную кожу лица, слепили привыкшие к полумраку глаза. Внутренне содрогнувшись, лёд отледелся по сторонам. Мхи, лишайники, с самой разнообразной фактуры и цветов составляли просто фантастические композиции. Растения устилали всю видимую поверхность земли, включая стены построек, доходя до окон вторых этажей. Так бы картошка росла, с недовольством думал Лёс. Всего неделю назад здесь не было ничего. "Мы ещё на земле?" попытался пошутить Гусак, втиснув голову в плечи. "Я ничего подобного раньше не видел". Да и представить не мог. Подошвы лёса погрузились в мягкий настил, выдавив наружу влагу. Какофонию незнакомых запахов дополнил кислый, раздражающий носоглотку оттенок. Парень сделал пару осторожных шагов, предупредив жестом, чтобы его спутники стояли на месте. Ребристые следы ещё какое-то время оставались на примятом мхе, заполненные жидкостью, после чего исчезли без следа. Неприятный запах усилился. Вот Так сюрприз! Почти без удивления произнес слез. Как же быстро тут все поменялось! Ребята, респираторы не забыли? Не-е-е! В бомбоубежище было несколько видов средств защиты дыхания. Для прогулок на поверхности чаще всего использовались респираторы РУ-60М с фильтрами марки Е1Р1Д, защищавшие от кислых газов и паров. «За мной!» – скомандовал Денис, прилаживая маску к лицу. Вот тебе предельно внимательный. Ещё неизвестно, каких сюрпризов нам ждать. Ближайший заводской цех, недавно серый и безликий, теперь пестрил красками. Серая дымка, поднимающаяся от земли, окутывала строение, придавая ему ещё больше загадочности. Каково это идти по знакомым местам и едва узнавать их. Любопытно, интересно, но ещё более страшно. У самых ворот ковёр из разноцветного мха заканчивался. В полумраке помещения росли грибы. Тонкие прозрачные ножки торчали прямо из розовой желеобразной массы, с героической стойкостью подпирая крупные маслянистые шляпки. Внутри удивительных мниших споровых растений происходили невероятные вещи. Ярко-синие искры вспыхивали и гасли, чтобы уже через пару мгновений превратиться в подобие электрического разряда. пробегающего от верха и до самого основания гриба. В шляпках, больше похожих на морских существ, медузу или морского огурца, как в желудке растворялись частицы асфальта и мелкого металлического хлама. С картошечкой уже не пожаришь, Лёс подмигнул своим спутникам. Не приближайтесь к ним. Да на хрен они сдались. Тут дураку понятно, что себе дороже. С раздражением произнёс кусаков. Ему порядком надоело, что младший на 2 года Денис постоянно им командует. Даже Романыч. Ого. Только и вымолвил тихоня Сашка Романов, неотрывно смотря на источник опасности. Вступать в словесную перепалку не входило в планы Лёсы. Он лишь добавил, меняя тему. Скручиваем и отрезаем все попавшиеся осветительные приборы и провода. Проверить работоспособность некогда. Дома разберёмся. Тем дальше люди углублялись в недра гидрометаллургического цеха, тем больше поражались масштабом изменений. Навесные переходы, лестницы, ковшовые элеваторы, шнеки, различные бункеры, вакуум-фильтры, ёмкости самых разнообразных размеров и назначений, всё обильно покрыто растительностью, не имеющей ничего общего с земной. Так могли выглядеть морские водоросли, да и то самой экзотической нарожности. Свет пробивался внутрь через большие окна, и им почти не приходилось пользоваться фонариками. Главной проблемой стали растения-водоросли, скрывшие под собой большую часть оборудования. Прикасаться к вывернутому наизнанку желудку с торчавшими из него иглами не было никакого желания. А этот гад оккупировал электрический щиток и висевший рядом прожектор, опутыв устройства клубками тонких корней. А там, в углу, где рост прозрачных грибов достигал более метра высотой, висела люминесцентная лампа. Ещё пара фонарей над гигантской ёмкостью, над которой разросся целый коралловый риф. Именно это приходило на ум при первом взгляде. Двери в подсобные помещения, будки охраны, операторские запечатаны вьющимися красными стеблями с редко растущими крупными листьями серенего цвета. Они кажутся наиболее безопасными. Ну что, попробуем? Лео споудобнее перехватил найденный кусок трубы, загоняя её под красные лианы, не без усилий дёрнув на себя. Чёрт. Парень успевает отскочить, брызнувшая в стороны жёлтая жидкость не попадает на одежду. Рваный стебель кровоточит, сворачивается, скручивается, обнажая дверь с давно выцветшей табличкой. Ну и гадость. Они что, живые? Гусак держит шевелящееся растение на прицеле автомата. Романов переминается с ноги на ногу, суетливо оглядываясь по сторонам. Он боится и не скрывает этого. Если бы не Женька, он вообще бы сюда не пошел. Пусть думают о нем, что хотят. Плевать. Мелькнувшее нечто под переплетением труп заставило вздрогнуть. Молодой мужчина почувствовал, как язык прилипает к мгновенно пересохшему небу. «Т-т-там!» — выдавил он, часто глотая. Руки в защитных перчатках намокли, затряслись. Романов чуть не выронил ИЖ-27. Что ты там мямлишь, говорит громче, мы же в масках, заверчал на него Гусак. Опа, приплыли. Толком не разглядев противника, Гусак открыл огонь неминуемо опустошив весь магазин. Стоп! Рука подскочившего Лёса легла на его автомат. Ты что творишь? Глаза Дениса пытались найти хоть что-то. Почему стрелял ополоумивший напарник? В кого чёрт возьми ты выпустил всю обойму? Там Там что-то было в трубах оно, оно там, завырешал Романов, пытаясь унять ходившее худономство. Отпусти. Женька дёрнул автомат, полез в подсумок за патронами. Без твоих получений я боюсь. Так, сейчас либо тихо, без всякого лишнего движения возвращаемся назад, и вы больше никогда не подниметесь на ружьё в нашем нынешнем составе, едва сдерживая крик, проговорил Лёс. Либо слушаем меня и выполняем поставленную задачу. Что за ребячество, Женя? громкнул и ж27, обозначив концовку прения. Романов неумело переломил оружие, принялся пихать в него патроны. Существо, прятавшееся в узком пространстве между трубами, издало пронзительный крик. Плёсов в недоумении смотрел на суитившихся спутников и не мог ничего понять. Твари, твари, твари, шептал перекошенными губами Гусак. Романыч, они уже на бочке, стреляй точнее. «Да какая бочка! В трубах она! Слышишь, орёт гадина! Задеял я её, видимо!» Острая мысль пронзила сознание Лёса. Автомат с предохранителя? Мало ли что выкинут его безумные спутники? «Женя, постой! Не надо по ним стрелять! Давай тихо уйдём, и всё!» Примеряющий, выставив вперёд руку, предложил он. «Что?» Глаза гусака вылезли из орбит. «Сволочь! Ты что, за них?» «Романыч, слышишь, что мне этот выскочка предлагает?» Охотничье ружьё вновь разрядилось, целью лихорадочно трясущегося Романова была ближайшая железная лестница. Ага, получила мразь. Больно? Что пищишь сейчас? Я навеки заткну твою глотку. Молчишь? Нечего сказать. Дуло автомата смотрело Денису в грудь. Женя, спокойно, ты не в себе. Вы заткнись, ты достал уже. Взгляд усака метался от Дениса к ёмкости с караллами и обратно. Автоматный ствол был с ним синхронен. Они идут. Отчаянный вопль Сашки отвлёк Гусакова. Лёс выбил ногой автомат. Резкий бросок через бедро и соперник на полу. Краем глаза Денис видит, как орущий во всю глотку Романов бежит под цеха у размахивая снятым респиратором. Сока шипит Гусаков в попытках вырваться. К1 П1Д. У него другая марка фильтра. Лёс успевает это увидеть и пропускает удар. Боль и вспышка в глазу. Его отбрасывает назад. Усак хватает автомат, но поле быстрее. АК-74М бьет одиночным, и куртка на груди слетевшего с катушек парня рвется, пропитываясь красным. — А-а-а! — крик ужаса прилетает со стороны ворот. — Да что же с вами случилось? Лёс спешит на помощь. Кто знает, может, Романову еще удастся спасти. Синие свечение озаряет часть цеха. Слышен треск электрических разрядов. Поздно. Тело Сашки какое-то время сотрясается, лёжа в розовом желе. Грибы, словно стая диких пчёл, жалят его молниями, прожигая плоть. Выбрав фильтры иной марки, парни обрекли себя на смерть. Газ, яд, пары органических веществ, да всё что угодно, выделяемое незнакомыми растениями, вызвал у них сильнейшие галлюцинации. Именно к такому выводу пришли обитатели убежища, выслушав рассказ Дениса. подняться и увидеть воочию всходы инопланетной жизни решились далеко не все. Даже тепло солнечного света, долгое время скрываемое за пеленой туч, оказалось слабым стимулом. Земля-матушка, многомесяцы страдающая от климатических кризисов, перенесшая тысячи катастроф, наконец пошла на поправку. Но тяжёлые болезни редко проходят без осложнений. Потеряв большую часть здоровья, лишившись лесов, зелёных лёгких поселилась паразитами, которые распространились, оккупировали израненную поверхность. Люди далеко не первая цивилизация, жившая на ней за миллионы лет. Да, порой человечество приносило неудобства. Эти хитрые, умные, пронырливые существа им постоянно всего мало. Они бурили её плоть, выкачивали недра, иссушали океаны, разворачивали и перекрывали вены реки. вырубали леса, не забывая при этом уничтожать всех остальных неугодных им созданий, таких же детей, не менее любимых и родных. Впрочем, с этими можно было мириться, но как быть с этой внепланетной заразой, не оставляющей шансов на дальнейшее существование всего упорядоченного? Весть о большом отряде кочевников взбудоражила всё бомбоубежище. Крупная община из Оренбурга, с которой Ваня Немец поддерживал радиосвязь, сообщила о новой угрозе. Хорошо вооружённые отморозки, большей части из которых мутанты, имеющие в своём распоряжении небольшой автопарк, двигались в сторону Новотроицка. Это означало одно: после соседнего города целью кочевников станут они. Они не знают, кто уцелел и где скрывается. изроксивы обводя присутствующих на собрании мужчин задумчивым взглядом Так что поводов для паники нет. Порыскают в городе и покатят дальше. У нас и мне чем поживиться. Если только им никто не подскажет, вставил Клим. Его слова заставили напрячься. Перед глазами возник образ жирного крокодилоподобного бочи. Падальщики знают об их существовании. Завести дружбу с кочевниками им будет проще простого. Среди этого сброда они свои в доску. Но какова вероятность их встречи? Да кто подскажет, прохмыкнул Серж. Подсказать-то никому. Город вымер. Да есть одни, мать их уроды, запоздало вымолвил озабоченный бандит. Хоть больно скушать меня хотели. Примечание. Перед обозначением в древнеегипетском календаре времени подъёма роста и взрывания растений.